Зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды забастого перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах. «Вот кому не весело», — сказал я, входя. «Какой ужас!» «Это любовь, сударь, она любила его». Под кружевцем вывалились лиловые груди мадам Трюфо.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 остатки башенок и завитков, окаменевший плющ. Здесь жил Д'Антон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, тоже дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.